Глава третья. О судьбе, стучащей в дверь, и непостижимом эффекте улыбки. С самого утра она ждала, что сегодня случится что-то особенное. Как обычно, проснулась Юна на рассвете. Умылась, зачерпывая воду из большой деревянной катки, собрала в пучок свои слишком густые и непослушные волосы. Вот ведь наказание. Растопила печь, достала из погреба закваску, поставила хлеб. Пока тесто поднималось, сбегала в курятник, насыпала зерна куром. Вернулась, нагрела воды, заварила душистого чая, позавтракала сухариками с козьим сыром, накрошила остатки сухарей лесным птицам в кормушку, а любимой кошке налила молока в блюдце, и как раз пришла пора ставить хлеб в печку. «Ты не знаешь, почему мне кажется, что сегодня будет удивительный день?» — спросила она кошку, но рыжая рыська ничего вразумительного ей не ответила, только потерлась об ноги, а потом легла у печи и задремала. Как подошло время обеда, Юна не заметила. Всё крутилось по хозяйству, после она должна была встретиться с Тимом. Вчера вечером ещё договорились вместе ехать на его телеге в дальний лес — Тим собирался свежей травы нагрузить на покосе, а Юна хотела набрать хвороста и сухих веток на растопку. В ближнем-то лесу давно всё вычистили, а из дальнего леса на телеге можно привезти домой больше, чем на своей спине. Их с тётушкой Мервеной домик стоял на самом краю деревни, на отшибе. С деревенскими они и не знались почти, тётушка была ведуньей. Её побаивались, хоть и уважали и всегда звали охотно, стоило кому-то приболеть. Ведунья Мервена знала старые молитвы и заговоры, которых не помнил уже никто. Научила её бабка, а ту — её бабка, а ту — её бабка, а ту — её прабабка. Тётушка же учила потихоньку юну. Самое лёгкое — разбирать целебные травы, понимать, как делать особые настои. Изгонять лихорадку и жар уже посложнее, а сложнее всего раны заживлять и кости сращивать, сил много уходит, да и не всякая рана излечивается. Браться за такое исцеление можно, только если совсем другого выхода нет. Тётушка сначала не хотела Юну сложной ворожбе учить, но потом всё-таки согласилась». «Никогда ведь не знаешь, что в жизни пригодится, а настоящая ведунья должна уметь людей из того света возвращать, и иначе ломанная монетка ей цена». Снаружи звякнул колокольчик, и Юна крикнула через дверь. «Кто там?» Просто так крикнула для порядка, ведь сама почувствовала приближение Тима ещё издали. « «Это я!» крикнул в ответ Тим, подтверждая её мысли. Юна улыбнулась и пошла отпирать. Тётушка Мервена перед отъездом грозила Юне пальцем, приговаривая «Будь осторожна, девочка моя! Мужики, если какие будут лезть, на порог их не пускай! Известно, что у этих кобелей на уме!» Юна знала, что тётя нарочно напускает на себя строгость, потому что беспокоится за названную дочку. «Как она тут одна жить будет?» Чтобы утешить тётушку, Юна пообещала быть благоразумной. Но Тимми другое дело. Его в дом пускать можно, он ей как брат. Да и недавно посватался к Аните. Так что никаких кабелиных планов на саму Юну у него сроду не имелось. «Ну, поехали?» Спросил Тим, как только она открыла дверь. «А то вернуться надо засветло». «Кстати, привет, Кроха!» «Привет, я готова давно», — подтвердила Юна. По дороге они болтали без умолку чтобы скоротать время. Тим рассказал, что они с Анитой вот-вот поженятся, а жить уедут в столицу, потому что родич одного давнего приятеля служит в Королевской гвардии. Так вот, он говорит, что в гвардию скоро как раз будет новый набор, и крепких деревенских парней туда берут охотно. «А жалование, между прочим, хорошее. Хватит и на аренду маленького домика где-нибудь на окраине, и на сытую жизнь». Юна радовалась за друга, но немного грустно было, что теперь они видеться совсем не будут. А ещё она думала про себя. Ни за что на свете не смогла бы она жить в большом городе, потому что ей нигде хорошо быть не может, кроме родного леса, в котором все тропинки известны, все птичьи гнезда знакомы и каждый кустик как дорогой дружок. «Кстати, а где твоя тетка Мервена? Почему она сегодня не грозилась меня с лестницы спустить?» засмеялся Тим. «У нас в доме нет лестницы». Засмеялась в ответ Юна, а тётушка в город уехала на несколько дней. Она не стала объяснять, что тётю позвали в богатый дом лечить больного, от которого все столичные доктора уже отказались. Тима не расспрашивал, его, похоже, не особенно интересовали подробности. «Но ты брось, тётушка всегда в шутку грозится, это ведь всем ясно», снова заговорила Юна. «Просто по привычке женихов отваживает. Боится за меня. Но про тебя-то она знает, что ты мне как брат». «А почему отваживает? Ты так никогда замуж не выйдешь». «А я и не выйду», — спокойно сказала Юна. «Нельзя мне. Ведунья в замужестве всю свою силу теряет». «Нужна ли та сила, если всю жизнь одной жить?» — удивился друг. «Нужна». Отрезала она, и Тим больше не стал ничего спрашивать. За разговорами незаметно доехали до поля. Тим направил своего мерена к небольшому стогу, пахнущему свежескошенной травой, достал вилы и принялся перекидывать его на телегу. Юна углубилась в лес. На опушке старого валежника было не найти, но она знала, что у родника будет чем поживиться. До места она добралась быстро и ещё издали почувствовала, что что-то не так. Когда вышла к старым дубам, где бил лесной ключ, ахнула и остановилась, как вкопанная. На земле лежал человек. Охотник, судя по снаряжению. Недалеко от него туша здоровенного кабана. Рядом погибшая лошадь, собаки. Что-то случилось во время охоты. Юна кинулась к лежащему на земле. Первым делом проверила. Дышит. Раны у него были страшные. Удивительно, что ещё жив. Надолго ли? Она побежала обратно к полю. «Тим поможет. Нельзя же бросить человека в беде». Юна уже решила, что делать. «Они разместят раненого на телеге и отвезут по лесной дороге к старому дому лесника». В деревню беднягу вести нельзя, слишком далеко, как бы не умер по пути, а вот заброшенная хижина совсем близко. Юна пока не знала, сможет ли спасти его, до сих пор не приходилось такие страшные раны исцелять. Но попытаться она обязана, ведь без ее помощи наверняка погибнет этот красивый охотник. Ника вспомнила, что собиралась посмотреть, сколько у неё вообще осталось денег. Она вздохнула в сотый раз за сегодня, достала из сумочки кошелёк и принялась пересчитывать имеющуюся наличность. Полторы тысячи за квартиру. Их можно сразу отложить в сторону, потому что через 10 дней хозяйка придёт за оплатой. Триста на коммунальные услуги. Телефон и интернет — Остаётся чуть больше сотни, и этого с трудом хватит на неделю. На метро и лапшу быстрого приготовления. Как назло, истратила двадцатку на такси. Чёрт. Ей срочно нужна работа. Иначе через неделю, вместо того, чтобы расплачиваться за столичную квартиру, придётся купить билет на междугородний автобус из Фалесты в Нидан и вернуться к родителям. Мечтам о книге теперь, похоже, конец. Попытки заинтересовать другие издательства вряд ли увенчаются успехом. Книжный дом, куда ей больше ходу нет, почти монополист на рынке или, по крайней мере, близок к тому — Она, конечно, бравировала там перед этим пижоном, что побежит к их конкурентам. Только вот проблема в том, что она знает, что они знают, что она не знает. Просто понятия не имеет, как с этими самыми конкурентами договориться. Начинающих авторов почти никто, кроме книжного дома, не печатает, предпочитая не связываться. Существуют, конечно, небольшие издательства, которые дом еще не успел разорить или поглотить. «Есть надежда, что рано или поздно кто-то обратит внимание на её книгу, но пока не обратили, жить-то на что? Ей срочно нужна работа, иначе возвращение в недан неизбежно». Ника облизала последний раз палочку от отмороженного и бросила её на столик рядом с собой, а со столика взяла свой древний, но худо-бедно живой планшет и полезла в интернет — на крупнейший сайт по поиску работы. Привычно напечатала. Редактор, корректор, журналист. Последнее время она проверяла новые вакансии несколько раз в день, но толку было ноль. Хоть Ника и не особенно надеялась на успех, новая вакансия обнаружилась сразу. Разместили её, судя по всему, пару часов назад. Дорожащими руками она набрала указанный номер телефона — Хоть бы еще никого не взяли. «Журнал «Новые времена». Добрый день!» пропел мелодичный девичий голосок. «Я по поводу вакансии корректора». волнуясь пробормотала Ника. «Вы можете выслать свое резюме на наш электронный адрес. Он указан на сайте. Главный редактор обязательно его рассмотрит». «Спасибо», — поблагодарила Ника, хотя смыслом в этом не было никакого. Её собеседница уже повесила трубку. Ника схватила со столика свой планшет, открыла электронную почту, создала новое письмо и присоединила к нему давным-давно заготовленный файлик резюме. Отправила и молитвенно сложила руки. «Господи, пусть хоть на этот раз наконец-то повезёт!» Большую часть времени Кейден куда-то падал. Иногда проваливался в беспамятство, в блаженное забытье, в спокойное и желанное ничто. Иногда срывался и летел, корчась от боли, вниз, вниз, вниз в бездонную чёрную пропасть, где на самом дне шумела могучая река, и он знал, что когда долетит до дна, этот поток унесёт его туда, откуда нет возврата. Иногда... И это были самые удивительные, самые необходимые ему минуты. Чьи-то нежные руки утешали его. И тогда боль совсем уходила. И сознание немного прояснялось. И, кажется, он просил это дивное существо, этого ангела, ещё, ещё. И снова чьи-то руки успокаивали его, убирали боль, приносили умиротворение и прохладу. А потом всё изменилось. Кейден пришёл в себя и несколько мгновений лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к ощущениям. Слабость, невероятная усталость, но ничего не болит. Он, наконец, решился. Открыл глаза и приподнял голову, осматриваясь. Оказывается, он в какой-то лачуге. Валяется на короткой, неудобной кровати, где даже ноги едва помещаются. Рядом печь, которую недавно разжигали, Угли ещё тлеют. Пара криво прибитых полок с какой-то посудой, сбоку стол и две табуретки. В противоположной стене открытая Настя Шаконца, и сквозь него внутрь проникают солнечные лучи, и видно, как на свету танцуют пылинки. Там, за окном, поют птицы и жужжат какие-то насекомые, и шумят деревья на ветру, и продолжается жизнь, а здесь нет никого». Он в этой бедняцкой хижине совсем один. Кейден сжал кулаки, стиснул зубы и, кажется, замычал, потому что такие простые движения потребовали огромных усилий. Потом всё-таки сумел сесть. Опустил босые ноги на дощатый пол, попробовал было встать, но сил уже не осталось, так что он тяжело откинулся на стену и снова прикрыл глаза». Сколько он просидел? Час или минуту Кейден и сам не мог бы сказать. Из состояния полудрёма его вывел новый звук. Скрипнула входная дверь. Он тут же открыл глаза и уставился на вошедшего. Оказалось, это какая-то девчонка. Совсем молоденькая, небольшого роста, хорошенькая. На голове целая копна кудрявых волос. Огромные глазищи. Она закрыла за собой дверь. Потом прижалась к ней спиной и замерла, глядя настороженно и в то же время смущенно. В руках у девчонки было что-то вроде пучка травы. В воздухе разлился горький и дурманющий аромат. «Кто ты?» — прохрипел Кейден. Голос не слушался. «Юна», — ответило создание. «Где я?» В заброшенном доме лесника в дальнем лесу. Что я здесь забыл? Ты был ранен. Очень серьёзно. Мы с моим другом привезли тебя сюда, потому что до деревни ты мог не дотянуть. Кейден прикрыл глаза, вспоминая. Охота. Кабан, который вдруг бросился на него, хотя это казалось невозможным. Так быстро всё произошло, и он даже среагировать не успел. Рик... «Где же Рик и почему он не помог?» «Давно?» — спросил он, снова взглянув на свою собеседницу. «Третий день пошел, как ты здесь. Я боялась, что не выдержишь, но ты сильный. Как же я выжил? Господь помог». Девчонка, назвавшаяся юной, улыбнулась. Шагнула к столу и положила на него свои цветочки, а в руки взяла стоящую на столе деревянную кружку. У Кейдена от её улыбки вдруг защемило сердце. Она подошла к нему ближе и протянула кружку. «Сможешь сам держать? Это травяной отвар, целебный, он тебе сил придаст». «Лучше ты». Кейден выпрямился, а юна поднесла кружку к его губам, Наклонила так, чтобы можно было пить. Он сделал несколько глотков какой-то горькой гадости, и по телу разлилось тепло. Юна вернулась к столу, поставила кружку и принялась собирать в пучок свои пышные волосы. Кейден откинулся было на стену, но тут же выпрямился, почувствовал, что больше не в силах игнорировать потребность, которая давно напоминала о себе. «Подойди», — позвал он. Юна обернулась и посмотрела вопросительно. Кейден встал на ноги, с удовольствием отмечая, что силы правда прибавилось. «В уборную надо!» — буркнул он, стараясь за грубостью скрыть смущение. «Поможешь дойти!» Он сделал пару шагов, пошатнулся, и на секунду ему показалось, что сейчас не удержится на ногах, рухнет на пол. Но Юна уже была рядом, и Кейден схватился за неё обеими руками. Она охнула, пробормотала «Тяжёлый какой!», но потом обняла его одной рукой за талию, а Кейден положил руку ей на плечо, и они медленно направились к выходу. Снаружи Юна помогла добраться до ближайшего дерева, подождала, пока он обопрётся о ствол, и потом заявила «Нету тут никакой уборной». Я подальше отойду, не бойся, не буду смотреть. Я боюсь тебя, — рыкнул он вслед. Очень смешно. Но Юна уже отошла и, конечно, не слышала.